Поскольку Джерри не доверял мне до конца, он предпочитал держать меня в поле зрения и всюду таскал за собой, так что я стал очевидцем разговора между ним и Шалоном. Консул выслушал известие о смерти бешеного Хэнка Дигана с невозмутимым выражением лица, уточнил, когда можно будет забрать тело из местного морга для отправки его на родину и принял заверение Джерри в том, что он скорбит, сожалеет и приложит все силы для расследования преступления. Оба старались обходить стороной вопрос о том, где было обнаружено тело, и избегали упоминать об Альянсе и возможных последствиях. Как на известие о смерти Дигана отреагировал капитан Хоуган, нам осталось неизвестно. Офицеры, висевшего на рейде крейсера Альянса в срочном порядке, отозвали со станции всех находящихся в увольнении солдат. Просмотр записи с камер наблюдения сообщил нам, что вместе с Лоцкими на присланные шлюпки погрузились несколько человек из дипломатического представительства, а Рома сообщил, что техническая служба потеряла двух специалистов, которые имели гражданство Альянса. Они в срочном порядке подали заявление об уходе по собственному желанию, а последний раз их видели неподалеку от консульства Клеймора. Сам Клеймор повел себя на удивление осмотрительно и вроде бы не допустил ни единой ошибки. Он встретился с Шалоном на нейтральной территории, которая опять стал кабинет Джерри, и принес к Ленонцу свои соболезнования. Неудобных вопросов никто никому не задавал. И я начал думать, что все обойдется. Однако Джерри был по-прежнему мрачен. Рому не отпускали его дурные предчувствия, а Азим вселился в мои апартаменты, потребовал доступ на мой катер, притащил оттуда два скафандра и начал прокладывать маршруты для эвакуации, стараясь просчитать все варианты возможных повреждений, которые могла получить станция в первые минуты атаки. Генерал Визерс и Феникс, за которым он охотился, никак себя не обнаруживали, и у меня мелькнула мысль, что они решили поиграть в свои игры в другой части галактики и убрались со станции. Но это было бы слишком хорошо, чтобы быть правдой. Впрочем, еще более хорошо было бы, если бы они поубивали друг друга, и тогда о них вообще можно не беспокоиться. Я же, запершись в своем кабинете, дабы оказаться подальше от профессиональной паранойи Азима, продолжал изучать предоставленные видерсом данные. Сенсационных теорий они не содержали. По сравнению с уже исследованной и обжитой разумными расами территорией, сектор, привлекший внимание СБА, был совсем небольшим. Три звёздные системы, 14 планет, причём, судя по рассчитанным орбитам, белковая жизнь могла существовать только на пяти из них. Ещё две попадали в список с некоторыми оговорками, остальные же однозначно не подходили по условиям. На источник мифической четвёртой силы, которую так жаждал ввести в уравнение генерал Визерс, это никак не походило. Впрочем, самому Визерсу я не доверял ни на грош. Он столько раз врал и устраивал спектакли, что верить ему сейчас было бы верхом идиотизма. Тем более, что некоторые факты, которые он мне сообщил, расходились с фактами, полученными из других источников. Когда я в шутку заговорил о древнем боевом флоте «Предтеч», он назвал это чушью и заявил, что никогда не слышал ни о чем подобном. Азим же в разговоре совсем на другую тему поведал о чудовищном боевом корабле уничтожение которого стоило Скааре половины их флота. Легенда эта, или не легенда, сейчас не важно. Не может быть, чтобы генерал СБА не застал хотя бы отголоски той истории, тем более, что фрагменты корабля хранились в клановом музее Скааре, к которому люди имели доступ. А если существовал один такой корабль, разве можно исключить возможность, что где-то существует целый флот? Если одно такое судно способно было уничтожить половину флота Скари, пусть даже образца двухтысячелетней давности, десяток этих монстров вполне способен нарушить сложившийся баланс сил в галактике, а именно этого Визерс и добивается. По крайней мере, он так утверждает. И все же Визерс пришел ко мне. То обстоятельство, что он настаивал на моем добровольном сотрудничестве, вызывало у меня отдельные сомнения. Я не мог понять, что мешало Визерсу отправить за мной группу захвата, а предложение о сотрудничестве сделать уже на земле, где отказаться от него мне было бы гораздо сложнее. У СБА сложился имидж конторы, которая силой берет все, что ей надо. А в переговоры вступает только в крайнем случае, когда другие варианты уже опробованы и иного выхода нет. С другой стороны, мне неизвестно, от чего именно лица Визерс пришел договариваться. Он представился генералом СБА, но это только его слова. Когда мы расстались с ним на земле, обстоятельства не предполагали, что он сможет продолжить работу в спецслужбах. Он рассказал мне о том, что на самом деле никакого побега не было, а была тщательно срежиссированная им операция, в которую мне отводилась роль приманки. Эту роль мне поручают так часто, что я начинаю задумываться о наличии у себя определенных талантов.